Глава пятьдесят первая. Бешеный. Варя задерживалась, но зная, какие очереди в больнице, я не сильно волновался. Совсем малость тревожился, но терпеливо ждал. Хотя мобильный достал из куртки и положил рядом, чтобы следить за временем и ответить на ее звонок. Вдруг что? Сам не звонил, не хотел отвлекать. Марьяна, что отпросилась домой проведать брата, давно уехала. В доме стало тихо без девушек и даже пустовато. Я дикий волк, что привык к уединению, внезапно понял, что не всегда одиночество нужно для залечивания душевных ран. Суматошная Мариана и активная Варвара устраивали каждый день баталии на тему кино, музыки и книг, а я слушал их и ловил себя на мысли, что счастлив в эти минуты, что хочу участвовать. Вчера даже поспорил с ними немного. что Сапковский не такой уж и замороченный, и сложный, как они думают, что стоит попробовать почитать, прежде чем ставить крест на авторе. Они согласились, что пойдут на это, если я прочитаю что-то из предложенных ими женских романов, мол, и там можно найти что-то полезное для себя, и все не так плохо, как я предвзято думаю. Сложив купленные для девушек книги великого польского фэнтезиста на столик, я лежал на диване, фоном слушал новости по телеку, и что-то никак не мог задремать. Вчера поздно лег, ночью почти не спал, выдалась, казалось бы, минутка для отдыха, но сон не шел, будто держало что-то. Открытие клуба Береговой отложил по неизвестным причинам, поэтому нас с женой пока не дергали. Но я знал, что человек держит руку на пульсе и может объявиться в любой момент. Знал я и то, что следит, и эти сладкие дни вырванного у судьбы счастья скоро закончатся. Чувствовал, будто моя жизнь — это последние песчинки в часах. Я пытался найти Настю по своим связям и через особые каналы, что остались после тюрьмы. За эти месяцы перебрал каждую ниточку, где обрывалась связь с сестрой, но так и не смог ничего выяснить. Ублюдочный псих прекрасно понимал, что она тус в рукаве, что только и этим удержит меня на поводке, потому хорошенько припрятал сестру. Только он прекрасно понимал, что вырастил моими же руками еще один козырь. Это Варвара, ее сын и наш общий ребенок. Я так влуп в эти сети, что одна мысль причинить ей боль обманом убивала изнутри мое черное сердце, сдавливало, мешало дыханию. Провалившись в дрему, я пропустил звонок, а когда телефон взорвался снова, подскочил и врезался коленом в туалетный столик. Экран подсветился именем. а я сдавил челюсти и дёрнул волосы пятернёй. «Началось». «Да», — ответил, прикрыв глаза. «Полчаса на сборы», — приказал неприятный голос. «Твоя благоверная под прицелом. Только дёрнись, волчара, лишишься всего». «Мы всё сделаем», — скрипнул я зубами. «Если Лютый заподозрит обман», Ты знаешь, что будет? Непощада, это гарантирую. Не заподозрит? Да что-то я сомневаюсь. Чех щелкнул языком, на фоне послышался скребок. Он любитель играть ножиком, и сейчас, скорее всего, врезал на столе мое имя. Там много имен на деревянной полированной поверхности, и Лёшкина тоже есть. Я требовал влюбить бабу в себя. А не самому втрескаться. Отработал ты хорошо, бебика заделал для правдивости, да только боюсь солеешься в самый неподходящий момент. Что, сестре из сibergового так в трахе хороша, что ты ему все простил? Надо будет ее и спробовать, когда все закончится. Не простил. Протянул сквозь сомкнутые зубы. Чувствуя, что вены от ярости налились и скоро полопаются, и я сломаю ему жизнь ради этого и жил эти годы. Звучит романтично, но баба всегда помеха. К чему был этот разговор? Я с трудом понимал, но полон намеки, что этот мерзавец собирается пустить Варю в расход по настоящему страшили. Меня сложно напугать, но сейчас я присел назад на диван. Стянул отросшие волосы пальцами и до дикой боли дернул. Он не посмеет. Это ведь мести лютому и только. Я не позволю тронуть Варю, детей, сестру. Нервишки успокаивать нужно, волчара. Зарокотал противный голос шефа. А то так без волос останешься. Ты знаешь, что я слов на ветер не бросаю. С Настеной твоей ничего не случится, если будешь хорошим мальчиком. А вот насчет жёнушки договора не было. Он противно заржал. Захочет жить — отработает. Больно уж она мне понравилась. Ты не тронешь её. Слова сами толкнулись из горла. Ты пальцем к ней не прикоснёшься. Или что? Он притих. Только остриею ножа пронзительно заскрепело по дереву. «Я тебя убью». «Ты бы не бросался словами?» «Сережа!» «Я могу и экстерном выдать тебе сеструху. По частям». «Сука!» «Я сжал горло, чтобы заставить себя молчать. Не то хуже будет». «Я все сделаю. Женщин и детей ты обещал не трогать. Только Лешку». Только его наказать. Ты слово дал, Чех. Он вдруг сменил спокойный размеренный тон на быстрый и угрожающий. Значит, лютая его семейка должны поверить в вашу идиллию и не догадаться о твоих помыслах. Не догадаются. Я сыграю любящего мужа. Сыграю. Вот и чудно. Поживете у них, сблизитесь. Береговые все равно не узнают такого урода. Мои мальчики хорошо постарались, а позже я дам тебе знак, и мы закроем это дело навсегда. И отключился. Я хотел швырнуть мобильный на пол, но вовремя заметил открывающуюся дверь. Варя, впервые за эти месяцы я все бы отдал, чтобы она развернулась и убежала от меня, но я знал, что береговая навечно со мной повязана, не только будущим ребенком. Один ее взгляд говорил, что я добился самого жестокого наказания для сестры Лютова, ее любви. И в будущем эта любовь ее сломает.